Глава двадцатая. Моя помощь, повторила Стелла и удивленно взглянула на меня. А причем здесь я? Мне, впрочем, просьба Виктора не показалась чем-то из ряда вон выходящим, и неторопливость Стелла в этот момент стала для меня непозволительной роскошью. Не дожидаясь, пока девушка сообразит, что от нее хотят, я кинулся на палубу к лестнице, едва разминувшись с Алиной. Я с грохотом сбежал по лестнице в коридор. В конце его у дверей в кают-компанию стояли генерал и госпожа Дамира. Обогнав меня с большой медицинской сумкой в руке, мимо пробежал капитан. — Я вас умоляю, — крикнул он, — освободите проход, здесь нечем дышать. Только сейчас я увидел, что дверь каюты Виктора распахнута настежь. Генерал? который своей мешковатой фигурой в самом деле заслонял вход, глянул на меня и покачал головой, высказывая этим жестом свое отношение к событию. Я едва не наступил на темно-вишневое пятно на ковровой дорожке, перешагнул его и поднял голову. Шестая каюта. На полировке двери отчетливо были видны смазанные следы крови, словно человек, опершисься кровавленными ладонями в дверь, сползал на пол. «Осторожнее!» — предупредил меня госпожа Дамира, кивнув головой мне под ноги. Я не сразу заметил валяющийся у плинтуса небольшой пожарный топорик с красной деревянной ручкой, напоминающий ледоруб. «Ничего не трогать!» — отозвался из каюта врача капитан. Наконец я подошел к распахнутой двери. Мизин лежал на полу на левом боку в майке, покрытой бурыми пятнами. И, как ни странно, не только жил, но и курил, часто и нервно затягиваясь. Виктор и капитан сидели рядом с ним на корточках. Врач держал в руке зажим с красным, как перезрелой клубника, тампоном и медленно водил им по затылку и шее мизина, словно красил. Рядом лежал полиэтиленовый пакет, уже на треть заполненный пропитанными кровью тампонами. В черном кривом рубце который протянулся от уха до нижней границы волос на затылке, еще пульсировала кровь. Но она уже не вытекала, быстро свертываясь и подсыхая. «Может, он сам как-то за топор зацепился?» — в полголоса спросил капитан, вскрывая пакет со стерильным бинтом. «Не пытайтесь себя успокоить», — ответил Виктор, опуская сочный тампон в пакет. Он никак не мог удариться от топор. Это из области фантастики. «Да что я пьяный был!» — проворчал Мизин и поморщился от боли. Подошел к двери, достал ключ. А тут как? «Не шевелитесь!» — сказал Виктор, надламывая кончик колба с кривой медицинской иглой. «Ты понял, да?» — ткнул меня в плечо генерал. «Я лежу у себя, слышу стон». «Прекрасное начало круиза!» С улыбкой дава произнесла госпожа Дамира. — Могу представить, что ждет нас дальше. Капитан, повернув лицо в ее сторону, о чем-то тихо сказал по-английски, и женщина, усмехнувшись, кивнула, но больше не давала никаких оценок и не строила прогноза. Я почувствовал затылком дыхания и услышал тихий голос Стелла. — Господи, что с ним? Топор висел на пожарном щите. — сказал генерал. — Я видел его там час назад. — Доктор, вы хотите сказать, что этого парня кто-то шарахнул топором по голове? Виктор сдавил зажимом край иглы и на секунду поднял голову. Его хотели ударить топором по голове, поправил он, делая ударение на слове «хотели». Но, к счастью, удар был неточным, а лезвие лишь распороло кожу. Сейчас будет немного больно. «Как тебе это нравится?» — спросил меня генерал. «Вау!» — взвыл Мизин, когда игла вонзилась в край рана. «Вы меня звали, Виктор?» — спросила Стелла. «Уже не надо!» — процедил врач, натягивая шелковую нить, ставшую красной от крови. «Вы бы еще позже пришли!» — проворчала Дамира, не глядя на Стеллу. «Господа!» В очередной раз взмолился капитан. «Прошу вас, разойдитесь по своим каютам». Никто не шелохнулся, игнорируя просьбу капитана. Зрелище, как врач зашивал иглой рану на затылке, было завораживающим. Мизин кряхтел и гримасничал. У сигареты, которую он держал в пальцах, уже тлел фильтр. Я почувствовал сзади себя движение и обернулся. Увлеченный расчетами, по коридору от двери к двери ходила Алина. Она не замечала, что я наблюдаю за ней, и мерила шагами расстояние от лежащего на полу топорика до моей каюты. «Она просто душечка», — подумала я, скрипнув зубами. Отойдя от каюты врача, я прислонился спиной к перегородке и стал с увлечением наблюдать за Алиной. Направление ее взгляда красноречиво говорило о мыслях девушки. Стоя у двери моей каюты, она зрительно просчитывала расстояние до каюты Мизина. Три широких шага, не больше. Затем она взглянула на ящик со спасательными жилетами, рядом с которыми находился пожарный щит. Медленно провела меня к нему и обратно. И встала на то место, откуда, по ее мнению, был нанесен удар топором по голове несчастного Мизина. По окончании виртуального удара девушка кинула взгляд на лежащий на ковре топор, а оттуда мысленно перенеслась на лестницу. — А ты не забыла, что видела меня на носу яхты вместе со Стеллой? — на всякий случай спросил я. Алина вздрогнула и метнула на меня испепеляющий взгляд. — Не забыла, — вызывающе ответила она. — Я очень хорошо помню, что вы стояли на носу яхты вместе со Стеллой четыре минуты спустя после того, как Мизи очнулся и позвал на помощь. Я смотрел в светлые глаза девушки и тонированное легким загаром лицо, более темное, чем шапочка серебристых волос. Теперь мне все ясно, — подумал я. Агата Кристи, Чейз, Буалон, маниакальный синдром с нестерпимой тягой кого-то подозревать и раскрывать преступления. Даже тех, которых не было. «Тебе лечиться надо», — сказал я, серьезно глядя на Алину. «Ты совсем себя не жалеешь». Она улыбнулась той улыбкой, которая изводила меня с момента нашей первой встречи, затем, словно дразня, покрутила на пальце ключи и открыла дверь пятой каюты. Оказывается, мы были с ней соседями. Идем, выпьем водки, сказал мне генерал, опустив свою волосатую руку мне на плечо. Я уже больше не могу вдыхать запах крови, и нога разболелась. Я остановился перед лестницей и убрал руку генерала с плеча. — Лоры в баре нет, — вспомнил я. Она подменила отца у штурвала. Генерал отрицательно покачал тяжелой головой и сопя, стал подниматься по лестнице. — Ты думаешь, что капитан не может оставить на некоторое время штурвал? — Напрасно ты так думаешь. Очень даже может. Для этого есть автопилот. Пока мы шли к бару, за стойкой которого играл с бокалами и полотенцем Лора, Я думал над словами генерала. Ветер ослаб, небо, как мурашками озноба, покрыло звездами. Яхта, управляемая автопилотом, неслась в бездонную темноту. — О чем задумался? — спросил генерал, когда мы сели за стол и уставились на рюмки. — О том, что случилось, — признался я. — Не стоит, — посоветовал генерал. — Потом от прилипчивых мыслей не отвяжешься. А вы предлагаете спокойно пить водку и делать вид, что ничего не произошло? Почему никто не хочет сказать то, о чем все думают? А кому это надо? Все ведь прекрасно понимают, что этого мальчишка ударил топором не какой-нибудь морской дух. Не Посейдон, не Несси. Это сделал кто-то из нас, ведро помоев на весь наш прекрасный коллектив. Каждое слово генерала напоминало мне свинцовый шар, который падал на стол, скатывался на пол, отчего все вокруг дрожало и гудело. — От того, что мы будем хранить молчание, ничего не изменится, — произнес я, глядя, как по пузатой рюмке медленно скатывается маслянистая капля ледяной водки. — Того, кто ударил, можно высчитать. — А кто будет высчитывать? — спросил генерал. — Ты? — Все вместе. — Этого не будет. Моментально отпарировал генерал. Запомни, на этой яхте никому не выгодно поднимать шум и вызывать службу безопасности. Этого не хочет ни капитан, ни вечно курящая дама, ни сам Мизин. И ты этого не хочешь. Я прав? Взглянув на меня, генерал подмигнул и одним махом выпил рюмку. Потом встал, крякнул от боли в ноги и опер самое плечо. — Думай о приятном. — сказал он напоследок. — Спокойной ночи. Я смотрел, как он тяжело в раскачку идет по палубе, зажав барсетку под мышкой. Водка не лезла в горло. Я был переполнен острыми ощущениями до предела, в том числе и спиртным. Невыносимо хотелось чего-нибудь постного, пресного, вялого или манной каши, или звонка тема. Я вынул трубку мобильного телефона, включил ее, но она не отозвала с гудком. Радиолуч улетел в пустоту, не найдя в бесконечной темноте ретранслятора. «Лора», — сказал я, подойдя к стойке, «кто первым увидел Мизина?» «Генерал», — без сомнения ответила девушка, продолжая заниматься бокалами. А потом он позвал врача. «А твой отец...» Моего отца тоже генерал позвал. Нужна была сумка первой медицинской помощи, а она хранится в рубке. — Значит, генерал сюда поднимался? — Да, он поднялся и рассказал мне, что господин Мизин ранен в затылок. — На палубе еще кто-нибудь был в это время? Лора отрицательно покачала головой. — Нет, больше никого. — А ты все время находила здесь? — Да, все время. Только раз я отлучилась на минуту, пришла госпожа Алина и попросила принести ей кофе в салон. Это было после того, как генерал увидел Мизина? — Нет, незадолго до того. — Как незадолго? — Может быть, минут за пять, — ответила Лора. — Желаете еще чего-нибудь? — Спасибо, — ответил я. — На сегодня хватит. В коридоре у каюта врача стало свободнее. Генерала, Алины и Дамира уже не было. Капитан, присев на корточки белой перчаткой, упаковывал топор в полиэтиленовый мусорный пакет. Мизин уже не лежал, а сидел в кресле. А Виктор и Стелла возились у его затылка с клеем и бинтом, накладывая повязку на швы. — Как самочувствие? — спросил врач, отступив на шаг, и любую с повязкой. — Уже нормально, — ответил Мизин. — Только шею поворачивать больно. — Придется пока не поворачивать. Сейчас идите к себе, ложитесь на правый бок. На ночь я сделаю вам еще один укол. — На мне все заживет, как на собаке, — похвастал Мизин, поднимаясь с кресла. Он был бледен, на лбу выступили капли пота. — Я в детстве, знаете, сколько раз балдой бился об асфальт? — И ничего. «У меня тут не лоб, а броня», — добавил он, постучав себя кулаком между бровей. Стелла поймала мой взгляд, незаметно от Виктора поцеловала кончики своих пальцев и, прощаясь, взмахнула ладонью. Я вернулся в свою каюту, запер дверь на два оборота, погасил свет и, не раздеваясь, повалился на кровать. «Если сегодня ночью кого-то убьют», — подумал я, — то ничего удивительного в этом не будет. На месте госпожи Дамира я вызвал бы на борт этой яхты не частного детектива, а взвод ОМОНовцев. Усталость, жаркая и тяжелая, навалилась на меня, как оголодавший на зиму медведь, но я не мог уснуть. На темном потолке плясали желтые отблески воды, точно символизируя события безумно длинного дня. Я встал, сел на стол и прижался щекой к иллюминатору. На черной поверхности воды, словно блины на тефлоновой сковородке, покачивались три световых пятна. Значит, в трех каютах по этому ряду не спали. Ни госпожа Дамира, ни генерал, ни Алина. Если бы я мог прочесть их мысли, да хотя бы одним глазом увидеть, что они сейчас делают. И это сразу бы продвинуло мое увязнувшее расследование вперед. Я полагал, что на пафосе мне предстоит развязать узел, связывающий только двоих пассажиров, автора письма и злоумышленника. Оказалось, что хитрым и до запутанным узлом повязаны едва ли не все пассажиры, включая капитана и его дочь. Я совершенно не был готов к такому повороту событий. «С чего теперь начать?» — думал я, глядя на ближайший от моего иллюминатор блин. Он стал щербатым, как луна в момент затмения. Наверное, Алина тоже подошла к иллюминатору и смотрела на аспидную поверхность моря. «С чего начать?» — с мизина, которого кто-то неудачно шарахнул по голове топором. Я вспомнил, как один мой знакомый из автосервиса, большой любитель детективных романов и криминальных фильмов, сказал. Я высчитываю преступника на первых страницах книги. У всех писателей и сценаристов один и тот же трюк. Преступником они делают того, кого менее всего можно заподозрить. Тогда я, кажется, посмеялся над выводом своего знакомого, а сейчас мне показалось, что в этой формуле есть рациональное зерно. Допустим, я имею дело с очень умным преступником, который обеспечил себе железные алиби. Тогда, пользуясь формулой моего автослесаря, начнем просматривать список пассажиров с конца, с самых, на первый взгляд, чистых. Я включил настольную лампу, сел за стол и вынул из барсетки ручку и блокнот. Итак, кто вообще выпадает из списка пассажиров? Во-первых, я сам. Во-вторых, Стелла, она все время была рядом со мной. В-третьих, сам Мизин, потому когда же при желании нанести самому себе увечье, он не мог бы дотянуться топором до затылка, чтобы оставить ровно вертикальный шрам. Осталось шестеро. Покусывая кончик ручки, я уставился в иллюминатор. То, чем я сейчас занимался, напоминало мне игру в поддавки. Я должен был отмести логику, мотивы и прочий фактический мусор, оставив лишь интуицию, вывернутую наизнанку. Кого, положив руку на сердце, я подозревал меньше всего. Лора раз, капитан два, Виктор три. Я записал имена в той последовательности, в которую они пришли мне в голову и обвел их кружком. Теперь я должен был их оправдать. Минут за пять до нападения на Мизина Лора спускалась в салон с чашкой кофе для Алины. Подтвердить, что девушка спустилась именно за пять минут до нападения, а не за одну минуту, может только Алина, с которой у меня, естественно, никакого разговора не получится. Увы, алиби капитанской дочки пока осталось неподтвержденным. Дальше «Капитан». Все, что говорило о его перемещении лора можно сразу забыть: Дочь будет выгораживать отца, что правильно и естественно. Капитан, оказывается мог на некоторое время оставить штурвал и спуститься в коридор и никто этого бы не заметил кроме дочери, так как палуба в это время была пуста. Значит у капитана тоже не безупречная биография. Виктор. Когда генерал обнаружил Мизина, врач находился в своей каюте. Что могло помешать Виктору за несколько минут до этого ударить Мизина, отшвырнуть топор и тихо запереться в своей каюте? Ничто не могло помешать. А потом он стал активно оказывать своей жертве первую медицинскую помощь и мысленно ругать себя за то, что промазал. Я со злостью скомкал список. Любой из этих наименее подозреваемых теоретически запросто мог напасть на Мизина. А что тогда говорить об остальных? Алина, моя заноза. В момент нападения на Мизина она была ближе всех к шестой каюте. От салона до места происшествия 5-7 секунд спокойной ходьбы, причем по пути находится пожарный щит. Она ударяет Мизина, Тут часть поднимается к бару и заказывает у Лоры кофе. Спускается в салон, раскрывает книжку, обеспечивает себе алиби. Потом, когда мы все столпились у каюты врача, она стала демонстративно мерить шагами коридор. «Генерал!» Этому старому и мудрому воину ничего не стоило заранее приготовить топорик, встать у двери своей каюты, прислушаться — И в тот момент, когда Мизин зазвенел ключами, бесшумно открыть дверь, сделать всего два шага через коридор и ударить по лысой голове. Потом положить топор на пол и вернуться к себе в каюту. Услышав стон, он первым обнаружил Мизина и тотчас сообщил о проишедшем капитану. — Вор всегда кричит громче всех. Держи вора! И, наконец, госпожа Дамира. Тот же сценарий, что и у генерала. Только умудренная жизненным опытом Тортила не стала кричать и звать на помощь. Спряталась у себя в каюте, откуда вышло лишь тогда, когда Виктор с генералом внесли Мизина в каюту врача. А мотив этого поступка я готов был предсказать со стопроцентной гарантией. Дамира решила без моей помощи расправиться со злоумышленником чтобы не выплачивать не оставшуюся часть гонорара. Вторая бумажка, смятая в комок, полетела на пол. Я снова повалился на кровать, уже спокойный и почти счастливый. Кроме меня, Стелла и Мизина под подозрение попали все.